в зеленой травянистой долинке, в тринадцати парасангах от переправы, для Таис был поставлен легкий шатер. Воины, расседлав и треножев лошадей, устроились, как попало, разослав свои хламиды прямо на земле, не боясь скорпионов и больших прыгающих пауков фаланг, внушавших Таис омерзение и в Элладе, где они куда мельче. Укрывшись в шатре,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 Таис объявила, что ее повезут отсюда вместе с Заашт. Черная жрица ничего не ответила, но отказалась от пищи. Гайтера уснула крепко и беззаботно, как давно уже не спала. Ее разбудил Лерантиск, позвавший к утренней еде куску соленого сирийского сыра и горсти очень вкусных, почти черных фиников. Лошади стояли поодаль, уже взнузданные и покрытые потниками. У повозок люди еще спали, и Таис не стала будить финикиянку. Поискав глазами Эрис, и не найдя ее ни у лошадей, ни у повозок, она недоуменно спросила Леонтиска, не видел ли он ее рабыни. За начальника конницы ответил Лохогос, чему-то улыбнувшийся.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 Таис пожалела, что не увидела, как она бежала ночью под поздней луной, подобной бесстрашной богине самой Артемис. Слегка своеверное отношение к своей новой служанке овладевало Гетерой. Таис с Леонтиском быстро догнали Эрис и велели сесть на Буанергоса.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 «А ты потихоньку», — посоветовала Таис. Три дня лодки шли мимо сплошных садов, широко окаймлявших берега реки. Но сады самого Вавилона скружили голову даже испытанным ветеранам. Деревья взбегали на крыши целых кварталов, и высоко поднятые над рекой,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 Изображения драконов, чередовавшиеся с изображениями длинноногих диких быков из желтого и белого кафеля, украшали блестевшую на солнце синюю гладь. Прямая дорога процессии из белых и красных плит шириной в пятнадцать локтей шла к Эссагиле, бывшему священному внутреннему городу, где помещался громадный храм Мардука, главного бога Вавилона.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 Направо располагался обширный дворец, ныне никем не занятый и развалившийся. Дальше за стенами второй дворец, а слева — маленькие сады Семирамис на высоких арках, такие же ступенчатые, как почти все постройки Вавилона. Удивляло обилие зелени в удаленности от реки. У южной стены дворца протекал глубокий канал, Но чтобы поливать высоко расположенные сады старого города, нужны были тысячи и тысячи рабов. Похоже на Египет. Однако там старые насаждения у заупокоенных храмов царей и древних дворцов давно погибли под песком. Лишь у больших и богатых храмов, владевших множеством рабов, остались большие сады на недоступных разливу высотах, Все остальное зеленое убранство египетских городов произрастало в низинах на уровне нила Здесь, в Вавилоне, еще сохранялось древнее устройство, может быть, из-за тесной собранности города, не в пример Египту. Во всяком случае, башня Этаминанки произвела на Гетеру куда большее впечатление, нежели сады легендарной царицы. Посланный вперед конник — Вернулся на взмыленной лошади с известием, что Птолемей отправился в Сузу, а главные военачальники разместились во дворцах старого города. Леонтиск обрадовался. Таис обещала ему устроить маленький симпосион, отпраздновать окончание длинного пути. Дорога процессией заполнилась тосолейцами, встречавшими своего начальника в их толпе таис или антиск поехали дальше миновали большую синюю стену украшенную глазурованными рельефами львов с белыми и красными гривами пересекли несколько шумных улиц и повернув направо через священный город снова выехали к берегу евфрата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 а немного позднее явилась из-за ашт. Таис с ее умением устраиваться быстро нашла хорошего конюха, садовник жил при доме, рабыню, умеющую приготовить блюда, приятное на эллинский вкус, и вечером танцевала для своих тессалейцев на импровизированном симпосионе.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 Постепенно рабыни разделили обязанности. К большой радости за Ашт, Эрис, уступила ей непосредственный уход за Тарис, взяв на себя наблюдение за домом, лошадьми и охрану госпожи. Последняя, несмотря на протесты тайс она считала своим первейшим долгом. Финикиянка призналась, что Ликафон, молодой воин из отряда Леонтийска, хочет выкупить ее у госпожи, как только окончится война, и он поедет на родину. Тогда они вступят в брак. Тайс усомнилась, есть ли эпигамия между Финикией и Тессалией, и с удивлением узнала о распространении законности брака на всю новую империю Александра и союз эллинских государств-полисов.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 Я никогда не буду. Слыхала такие речи, — сверкнула черными глазами феникиянка. Эрис величественно пожала плечами и удалилась. В одну из особенно жарких ночей Таис захотела поплавать в Евфрате.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 что вовсе не смеет соперничать с нею, а поклонение мужей в обычае Эллады, где женская красота ценится превыше всего на свете. Холмную втию Эллады, славную жен красотою, вспомнился ей милый распев поэмы тогда в безмерно далеких Афинах. Эргест, восточный ветер, пронесся над крышами старого города.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 Не может быть. Что ты молчишь? Не вздумай ныть еще раз. Ты ли это, царь? Ты ночью один в реке? Это опасно? А тебе не опасно, бесстрашная Афиненко, сказал Александр.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 Два походных патериона из зеленого кипрского стекла. Александр со свойственной ему быстротой поднял кубок, чуть сплеснув. «Афродити!» — тихо сказал он. «Подожди, царь! Одно мгновение. Тайс взяла с подноса флакон с пробкой из розового турмалина, украшенной звездой. Это мне...»